Глава 43 И мы полетели. Я махала крыльями не то, чтобы из последних сил, но устала, да, и очень четко понимала, что долго не продержусь. По мысли связи я попыталась передать вопрос, который меня мучил больше всего. Сколько лететь? Очень насущно, учитывая то, что всегда спокойнее двигаться к определенной цели тогда можно рассчитать силы на секунду нарей обернулся и сказал уже не связью, голосом мы почти на месте лететь еще не больше минуты потерпи а, -а, -а попыталась ответить я но говорить драконей и пастью было чертовски странно и неудобно и я ничего не вижу не чувствую не распыляй силы Строго ответил мужчина и резко забрал вверх. Я последовала его примеру и взмыла в образовавшуюся от огромного тела брешь в тумане. Сейчас мы летели почти вертикально, и это было довольно сложно, требовало сосредоточенности, так что я предпочла больше на мысли образа и попытки поговорить не отвлекаться. Тем более я больше не использовала поисковую волну. Но меня все же очень беспокоило, что я не чувствую маяков. Они работают ведь не только для сильных ментальных магов. Даже слабый дракон может их ощутить, и не выпуская волну. Я же сейчас летела за хвостом лорда Нарея, и это был единственный доступный ориентир. Туман закончился резко, будто мы преодолели какую-то преграду. И сказать, что я обрадовалась, это ничего не сказать». Остров был прямо перед нами, всего каких-то несколько метров вверх, и я, наконец-то, получу опору под ногами. Еще немного, Анна. Лорд Нарей повернулся ко мне, облетел. Только будь аккуратна при приземлении. Лишь когда мы долетели до поверхности, я поняла, что он имел в виду. Мы оказались на другой стороне острова. Не было крепостной стены, зато были высокие постройки, какие-то амбары. Никогда не была в этой части, только видела издали. Еще несколько взмахов крыльями, уже из последних сил, и я выныриваю из-за здания. И, наконец-то, чувствую, что под моими ногами лапами не пропасть. Даже если я сейчас упаду, есть шанс выжить. Присмотрелась. К нам уже бежали люди. Из такой высоты они казались такими маленькими и смешными, А я, наоборот, большой, просто огромный, но чертовски уставший. — Не отвлекайся. Вон ту площадку, видишь, около постройки из башней. Я посмотрела чуть правее и кивнула. — Постарайся приземлиться на ней. Аккуратно сбрасывай скорость, планируй, крыльями больше не маши. Я слушала наставления лорда Норрея и старалась делать, как он говорит. Но это было довольно сложно. Страшно не махать крыльями. Сразу ощущение, что сейчас упаду. Однако все более-менее получалось. Я действительно медленно планировала, заворачивая чуть вправо. Правда, со сбрасыванием скорости случились проблемы. Я же не самолет, чтобы нажать на педальку и переключить рычажок, чтобы поставить двигатель в другой режим. Я понятия не имею, как замедлиться. Вернее, не так. Как сбросить скорость, я представляю не махать крыльями, парить, планировать. Вот только сейчас я слишком медленно замедляюсь, если так можно выразиться, и уже непонятно, куда деваться, потому что если я опять начну махать крыльями, врежусь в башню, а если не стану, то... Ноги, лапы коснулись земли, пробежались по ней, потом проехались в попытке затормозить, но скорость была слишком велика. Я неуклюже взмахнула руками крыльями и начала заваливаться, понимая, что сейчас чего-нибудь себе сломаю, перепонку поврежу какую-нибудь. Хотя плевать. и Я на земле. Я выжила. «Анна, обращайся!» Крик лорда Норрея вернул меня к реальности моего фееричного падения. «А, точно! Если бы не крылья, стукнуло бы себя по лбу». По земле кубарем полетела я уже человеком, повторив подвиг Малисы и даже переплюнув его. Хорошо, хоть дракония туша большая и обладает некоторой парусностью, поэтому завалилась не сразу. Но эти все мысли промелькнули в голове за секунду и пропали. Потому что я лежала на холодной и сырой земле, мои пальцы судорожно сжимали траву, и я была по-настоящему счастлива. Мне хотелось эту землю целовать, обнимать и плакать. «Анна!» — ко мне подскочил лорд Нарей. «Как ты маленькая!» «А я не знала, как я. Меня трясло. То ли от пережитого шока и стресса, то ли от усталости. Еще чуть-чуть, и это будет полновесная такая истерика. Я ведь только что чуть не умерла. Хотелось одновременно всех вокруг обнять и кричать что-то малоцензурное». А еще хотелось смеяться, тоже истерический взахлеб. Со мной было что-то явно не так, только я никак не могла сфокусироваться на этих мыслях и, наконец, понять, что именно. Да ну и плевать. Все равно в этом безумном мире никто не заметит, что я, наконец-то, спятила. «Анна?» Мужчина аккуратно посадил меня, осмотрел с ног до головы. «Только вот сидеть самостоятельно я не могла». Поэтому ему пришлось меня слегка поддерживать. Ничего не сломала? Я только покачала головой. Вроде бы даже ничего не болело, только чувствовала напряжение в натруженных мышцах. Все же я потеряла форму после того, как бросила балет. Ну, не плачь. А ей не заметила, как по щекам потекли слезы. Шшш, тихо. Странно. Но лорд Норрей не растерялся и не отстранился, как обычно мужчины, от женских слез и истерик. А аккуратно притянул меня к себе, обнял, стал укачивать, будто маленького ребенка, который разбил коленку. Разумеется, от этого слезы полились с новой силой. Стало чертовски себя жаль. Но в то же время приятно, что меня практически баюкают сильные мужские руки. Очень хотелось попросить, чтобы он меня больше не отпускал. «Никогда. Потому что в этих руках мне тепло, хорошо и, главное, спокойно. Так спокойно, что я готова свою жизнь доверить. Впрочем, уже доверила». «Лорд Нарей». Первое, что характерно, подбежала леди Майер. «Как она?» «Вроде бы в порядке». Неуверенно ответил мужчина, не отпуская меня из объятий, а даже наоборот, прижимая крепче, будто бы я что-то очень для него ценное просто немного в шоке. «Так, дайте я». Женщина все же отстранила от Нарея мое нежелающее сидеть прямо и постоянно куда-то заваливающееся тело, которое я почему-то практически не могла контролировать. Усталость наваливалась свинцовым грузом, накрывала какая-то странная оцепенелость и апатия. И если как только приземлилась я радовалась и готова была рыдать от счастья и облегчения, то теперь слезы высохли, и я все меньше понимала, что происходит. Просто не могла сообразить, теряла мысль. Причем это странное ощущение накатывало волнами. По мне прошлись какой-то диагностической формой, потом еще одной. Так, сильная потеря сил. Как она долетела, вообще непонятно. Перелом запястья. Да-да, того самого, на которое она опирается шоковое состояние, из-за которого она даже боли не чувствует. Ее нужно немедленно в лазарет, пока не развился еще и болевой шок, помимо магического и эмоционального. Не уверена, что от простого перелома у меня возможен шок. Но ладно. Отстраненно подумала я и покосилась на больную конечность. Все вроде бы выглядело не так уж страшно. «Анна, вы смотрите не на ту руку», — покачала головой леди Майер. «Учитывая то, что я опиралась как раз на сломанную, получается, все это не очень хорошо. Я ее вообще не чувствую. Нет, в смысле, я могу двигать рукой, я ее даже ощущаю, но... не чувствую». Тут подбежали остальные. Лорд Карай, Тансер Тарис, Мораин и стали наперебой голдеть что меня почему-то дезориентировало, и я стала уплывать. Точнее, у меня временами то пропадал слух, то зрение застилали цветные разводы, то все начинало качаться. Сознание вроде бы не теряю, но ощущения такие, будто сотрясение мозга. Так, тихо, послышался чересчур резкий голос леди Майер. Или это просто у меня неожиданно включился звук? Анну надо срочно доставить в лазарет. Нет, лорд Нарей, вы нужны нам для продолжения испытания. Мужской голос, но я уже не различаю чей. Опять слух плывет и прерывается. Да, с ней все будет в порядке. Обрывок фразы магички жизни. А меня куда-то несут, причем я почему-то уверена, что я на руках не у клеона Странно. Никогда раньше я даже про себя не называла лорда Норрея по имени. Но мне так нравится. Да, а еще эта простая мысль не дает окончательно потеряться среди цветных кругов и качающегося мира вокруг. Жаль только, что моего мужчины нет рядом. Мне без него неуютно, холодно и страшно. Как там внизу, в серо-буром маре Витумана. Будто я опять одна... Тем не менее, меня довольно быстро принесли в лазарет, уже почти родное помещение. Дали выпить какую-то смесь, и я, наконец, провалилась в забытье. Или отключилась, сложно сказать. Проснулась я от того, что меня кто-то мерно гладил по голове, по волосам. Аккуратно открыла глаза. Очнулась. Улыбнулся лорд Нарей. Мужчина сидел прямо на кровати рядом со мной и смотрел так... «Нежно, будто я для него величайшая ценность». «Как ты?» Я попыталась почувствовать все свое тело. Запястье немного ныло, но не более того. Усталость все еще была, но уже не такая сильная. Вроде бы все неплохо. «Хорошо», — ответила я и попыталась тоже улыбнуться. «Сколько времени прошло?» «Всего лишь шесть часов». Лорд сразу понял, о чем я. Хм, я думала минимум пару дней. Потом обратила внимание, что он выглядит немного уставшим, будто и правда несколько часов назад выполнял сложную задачу. Хотя почему будто, так и есть. Ты невероятно сильный молодой дракон, Анна. Мужчина опять такое ощущение прочитал мои мысли. Ни у кого бы больше не было шансов выжить в таких условиях. — Почему? На нас опять напали? Я не чувствовала маячков, ничего не могла найти. — Нет. Просто сначала ты была слишком низко, а потом тебя слегка унесло в сторону. Мы же вынырнули с другой стороны острова, помнишь? — Но вы меня услышали и смогли найти. Спасибо. Улыбнулась я и добавила очевидное. «Я бы сама не справилась». «Именно для таких случаев и нужны ментальные маги на испытаниях». «Как все прошло?» — спросила я. «Ну, за исключением инцидента с твоим прыжком, все более-менее нормально. Насколько это вообще возможно на испытании?» «Ты, кстати, молодец», — быстро сообразила сама спрыгнуть и не испугалась. «Не знаю даже, что на меня нашло». «А вам разве лорд Карайтон не говорил, как надо действовать в таких случаях?» «Я подняла на мужчину недоуменный взгляд». «О боги! Он вам не говорил? Чёрте что!» «И часто такое случается?» «Насупленно спросила я, про себя добавляя несколько добрых слов в адрес преподавателя». «Довольно-таки. Кто-то пытается свести счёты, а кто-то действует по заказу. «Знаешь ли, убить наследника враждебного клана — это весьма популярная идея. А кроме того, на испытаниях это организовать легче всего. Правда, в основном такое случается у парней». «Ну, замечательно просто», — буркнула я. «Нравится мне все-таки система местного преподавания. Хм, да». «Тем не менее, ты молодец. Ты жива. И теперь ты сильный дракон и ментальный маг». Мужчина еще раз улыбнулся. «Ты справилась, маленькая». «Как девочки? Уже разлетелись кто куда?» «Нет пока. Еще не по всем ясно, тем более что...» «Что-что?» Нахмурилась я, когда лорд Нарей замолчал на секунду, замялся. «Вас и так было мало. А потом еще несколько человек погибли из-за действий Миланы». Но и группа была довольно слабая, несмотря на парочку интересных даров. Плюс еще свою вторую половину забирает Карайтон. «Сколько человек погибли?» — похолодев спросила я. «Да, возможно, у нас действительно была слабая группа. Плюс еще несколько девушек лишились магии из-за меня. Но, честно говоря, я не думала, что будет больше двух-трех жертв. Семеро». Ответил мужчина и отвел глаза. И среди них были те, на кого всерьез претендовали высшие. Сейчас им просто не из кого выбирать, если так можно выразиться. ну вы ведь меня им не отдадите?» Вырвалось у меня, причем прозвучало настолько жалобно, что аж самой стало противно, а в носу внезапно защипало. Только не плакать. «Эй!» Клен коснулся моего лица, Потом неожиданно наклонился и легко, буквально, мимолетно поцеловал. «Никогда не сомневайся в моих словах. Я сказал тебе неправду о себе. Я знаю, но это было необходимо. И больше я ни в чем не врал и не совру, поверь мне. Я хочу, чтобы именно ты ушла со мной с этого острова, чтобы ты стала моей. Слышишь? О, да». Я слышала этот такой интимный теплый шепот. Более того, все мои внутренности, все мое существо откликалось, хотело верить и верило. Возможно, это во мне говорит ментальный дар, но сейчас я безоговорочно доверяла словам Нарея. А может, я просто дура, но наплевать, особенно когда он так смотрит, когда в его взгляде разгорается это неведомое пламя, на которое летит, словно бабочка на огонь, все мое существо. Возможно, это глупо, но я действительно хочу уйти отсюда именно с ним». «Все будет хорошо. Никто не посмеет посягнуть на тебя. А кроме того...» Мужчина замялся, хотя его взгляд лукаво блеснул. «Ладно, поговорим об этом позже. Ты сейчас можешь встать?» я неуверенно кивнула и поднялась заботливо поддерживаемая сильными руками лорда норея мы уже уходим от чего то на мгновение стало страшно мне бы хотелось попрощаться с девочками